Воланд — носитель судьбы, и здесь Булгаков находится в русле давней традиции русской литературы, связывавшей судьбу, рок, фатум не с богом, а дьяволом. Наиболее ярко проявилось это у Лермонтова в повести «Фаталист» из «Героя нашего времени». Там поручик Вулич спорит с Печориным, может ли человек своевольно располагать своей жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута. И в доказательство стреляет в себя из пистолета, но происходит осечка. Печорин предсказывает Вулечу скорую смерть и в ту же ночью узнает, что поручик был зарублен пьяным казаком, который до этого гнался за свиньей и разрубил ее надвое. Обезумевший убийца, заперся в избе, Печурин, решив испытать судьбу, врывается к нему. Пуля казака срывает эполет, но отважный офицер хватает убийцу за руки и, ворвавшиеся следом обезоруживают его. Однако Порин фаталистам все равно не делается. Я люблю сомневаться во всем: это расположение не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Здесь как бы продолжена евангельская притча о бесах, что, выйдя из человека, бесноватого, вошло в стадо свиней. Стадо затем бросилось с обрыва и погибло. Евангелие от Луки, глава 8 стихи с 26 по тридцать девятый. Разрубив свинью, казак выпустил из нее беса, который вошел в него, сделал безумным, бесноватым и толкнул на бессмысленное убийство. Именно бес требует себе душу фаталиста в уличе, когда на вопрос поручика «Кого ты, братец, ищешь?» казак отвечает «Тебя» и убивает несчастного. Тем самым Лермонтов говорит нам, что рукой судьбы, несущей гибель человеку, управляет не Бог, а дьявол. Бог же дает свободу воли, дабы своими действиями, смелыми, решительными и расчетливыми, отвратить дьявольский рок, как это удается Печорину в финале «Фаталиста». У Булгакова Воланд, как ранее инфернальный рок в роковых яйцах, олицетворяет судьбу, карающую Берлиоза, Сокова и других, преступающих нормы христианской морали. Это первый дьявол в мировой литературе, который наказывает за несоблюдение заповедей Христа. У Воланда есть еще один прототип из современной Булгакову версии Фауста. Написанная Миндлиным, Начало романа «Возвращение доктора Фауста» продолжение так и не последовало. Уже после Второй мировой войны Эмилий Львович написал новую редакцию этого романа, до сих пор не опубликованную. Было напечатано в 1923 году в том же самом втором томе «Альманаха. Возрождение», что и повесть «Записки на манжетах». Экземпляр альманаха сохранился в архиве Булгакова. В возвращении доктора Фауста действие происходит в начале XX века, причем Фауст, во многом послуживший прототипом мастера ранней редакции «Мастера и Маргариты», живет в Москве, откуда потом уезжает в Германию. Там он встречает Мефистофеля, на визитке которого курсивом чёрным по белому «выведено», «Профессор Мефистофель». Точно так же у Воланда на визитной карточке значится «Профессор Воланд». Портрет Воланда во многом повторяет портрет Мефистофеля из романа Миндлина. Всего замечательнее было в фигуре лицо ее. В лице же всего замечательнее нос, ибо форму имел он точную до необычайности — и среди носов распространенную не весьма. Форма эта была треугольником прямоугольным, гипотенузой вверх, причем угол прямой приходился над верхней губой, которая ни за что не совмещалась с нижней, но висела самостоятельно. У господина были до крайности тонкие ноги в черных, целых, без штопок, чулках, обутые в черные бархатные туфли, и такой же плащ на плечах. Фаусту показалось, что цвет глаз господина менялся беспрестанно. В таком же оперном обличье Воланд предстаёт перед посетителями нехорошей квартиры, и в его лице сохранены те же неправильности, что и у Миндлиновского Мефистофеля, а также разный цвет глаз, присутствовавший еще у Мышлаевского в Белой гвардии правый в зеленых искорках, как уральский самоцвет, а левый темный. У Миндлина Мефистофель — это фамилия. А зовут профессора из Праги, такого же иностранца в Германии, как и Воланд в России, Конрад Христофор. Христофор в переводе с греческого значит «христоносец». В редакции 1929 года Воланда звали Теодор, «Божий дар» в переводе с греческого, и это имя было на его визитке. Но в возвращении доктора Фауста Мефистофелес с Богом не связан и предлагает Фаусту участвовать в организации коллективного самоубийства человечества, для чего они должны вернуться в Россию. Возможно, под самоубийством подразумевалась Первая мировая война, Нельзя исключить и намек на Октябрьскую революцию. У Булгакова же Воланд тесно связан с Иешуаганоцри, который решает судьбу мастера и Маргариты, но выполнить это решение просит Воланда. Подобная взаимодополняемость бога и дьявола восходит в частности к путевым картинам Генриха Гейны, Здесь аллегорически изображена борьба между партиями консерваторов и либералов в Великобритании, как борьба Бога и дьявола. Гейны иронически замечают, что Господь Бог сотворил слишком мало денег. Этим объясняется существование мирового зла. Воланд мнимым образом восполняет мнимый же недостаток в деньгах одаривая толпу червонцами, превращающимися позднее в простые бумажки. В путевых картинах нарисована яркая картина того, как Бог занял при сотворении мира денег у дьявола под залог вселенной. В результате Господь не препятствует своему предитору насаждать смуту и зло. Но черт со своей стороны опять-таки очень заинтересован в том, чтобы мир не совсем погиб, так как в этом случае он лишится залога. Поэтому он остерегается перехватывать через край. А Господь Бог, который тоже не глуп и хорошо понимает, что в корысти черта заключается для него тайная гарантия, часто доходит до того, что передает ему господство над всем миром, то есть поручает черту, составить министерство. Тогда Самиэль берет начало над адским воинством, Вильзевул становится канцлером, ведь Слипуцли — государственным секретарем, старая бабушка получает колонии и так далее. Эти союзники начинают тогда хозяйничать по-своему, и так как, несмотря на злую волю в глубине сердец, они ради собственной выгоды — вынуждены стремиться к мировому благу, то они вознаграждают себя за это принуждение тем, что для благих целей применяют самые гнусные средства. В ранней редакции булгаковского романа упоминался канцлер нечистой силы, а в подготовительных материалах к роману остались выписанные из книги Орлова «История сношений человека с дьяволом», имена различных демонов и сатаны, в числе которых упоминаемые гейны Самиэль, Вильзибул, а также Адрамалех, великий канцлер ада. Один из названных в путевых картинах демонов Вицли-Пуцли сохранился и в окончательном тексте романа, где он оказывается тесно связан с коровьевым фаготом. У гейны потусторонние силы вынуждены стремиться к благим целям, но применять для этого самые негодные средства. Немецкий романтик смеялся над современными политиками, которые провозглашают стремление к мировому благу, но в повседневной своей деятельности выглядят весьма несимпатично. У Булгакова Воланд, как и герой Гёте, «Желая зла, должен совершать благо». Чтобы заполучить к себе мастера с его романом, он карает литератора-конъюнктурщика Берлиоза, предателя-барона Майгеля и множество мелких жуликов, вроде вора-буфетчика Сокова или хапуги-управдома Басова. Однако стремление отдать автора романа о Понтии Пилате во власть потусторонних сил лишь формальное зло, поскольку делается с благословления и даже по прямому поручению Иешуа, олицетворяющего силы добра. Однако, как и у Гейны, добро и зло у Булгакова творится в конечном счете руками самого человека. Волант и его свита только дают возможность проявиться тем порокам и добродетелям, которые заложены в людях. Например, жестокость толпы по отношению к Жоржу Бенгальскому в театре Варьете сменяется милосердием. И первоначальное зло, когда несчастному конферансье захотели оторвать голову, становится необходимым условием для проявления добра, жалости к лишившемуся головы артисту. Идею доброго дьявола Булгаков мог также встретить в книге Амфитеатрова «Дьявол в быте, легенде и литературе средних веков». Там говорится, нельзя не заметить, что понятие и образ злого духа, отличного от добрых, определяется в библейском мифотворчестве не ранее пленения. Речь идет о вавилонском пленении евреев. Примечание автора. В книге Иова сатана еще является среди ангелов неба и отнюдь не рекомендуется заклятым противником Бога и разрушителем его создания. Это только дух-скептик, дух-маловер, будущий Мефистофель, близость которого к человеческому сомнению и протесту против Фатума прельстит впоследствии так многих поэтов и философов. Власть его еще по доверенности от божества и, следовательно, одного с ним характера. Она только служебность, истекающая из высшей воли. В бедствиях Иова он не более как орудие. Ответственность за необходимость непостижимых и внезапных страданий праведника божество собственными устами принимает на себя в знаменитой главе которое даже нашего резонера Ломоносова сделала поэтам. Дьявол книги Иова — скептик, дурно думающий о человеке и завидующий ему перед лицом высшей святости, но, в конце концов, он только слуга по такого рода комиссиям, которым высшая святость не может, так сказать, непосредственно прикоснуться, ибо это унизило бы идею ее совершенства. Это фактотум неба по злым делам». Еще выразительнее выступает роль такого фактотума в знаменитом эпизоде «Книги царств» о духе, принявшем от Бога поручение обманом своим погубить царя Ахава. Этот дух даже не носит еще клички злого, темного, дьявола и тому подобное. Он ангел, как все – как тот страшный ангел, который в одну ночь совершает необходимые бесчисленные бойни, избиение первенцев египетских, истребление сеннахеримовых полчищ и прочее. У Булгакова Воланд тоже выполняет поручение, даже скорее просьбу Иешуа забрать к себе мастера и Маргариту. Сатана в булгаковском романе, слуга Ганоцри по такого рода комиссиям, которым высшая святость не может непосредственно прикоснуться. Недаром Воланд замечает Левию Матвею. Мне ничего не трудно сделать. Высокий этический идеал Иешуа можно сохранить только в надмирности. В земной жизни гениального мастера от гибели могут спасти только сатана и его свита. Этим идеалом в своих действиях не связанные. Человек творческий, каким является мастер, подобно гетовскому Фаусту, всегда принадлежит не только Богу, но и дьяволу. Амфитеатров особое внимание уделил апокрифической книге Еноха, где в особенности в ее древнейшей части впервые звучит идея близости дьявола с человеком, и вина его – изображается как отступничество от божества в сторону человечества, измены небу для земли. Дьяволы Еноха — ангелы, павшие через любовь к дочерям человеческим и позволившие оковать себя путами материи и чувственности. Этот миф носит в себе глубокую идею отсутствие в природе существ, по самому происхождению злобно-демонических. Такие существа, то есть мысли и действия в образах, плоды человеческой эволюции. В «Мастере и Маргарите» Воланд и подчиненные ему демоны существуют как отражение человеческих пороков, проявляющихся в контакте с бегемотом, коровьевым фаготом Азазелла. Амфитеатров в своей книге о дьяволе цитируют немецкую лубочную историю о Фаусте, где тот ведёт с Мефистофелем длинный богословский разговор. «Демон весьма обстоятельно и правдиво рассуждает о красоте, в которую облачен был на небе его повелитель Люцифер, и который лишился он за гордость свою в падении мятежных ангелов, об искушениях людей дьяволами» об аде и его ужасных муках. Фауст, если бы ты был не дьявол, но человек, что бы ты сделал, чтобы угодить Богу и быть любимым людьми? Мефистофель, усмехаясь, если бы я был человеком тебе подобным, я преклонился бы пред Богом и молился бы ему до последнего моего издыхания, и делал бы все, что от меня зависит, чтобы не оскорбить его и не вызвать его негодование, соблюдал бы его учение и закон, призывал бы, восхвалял бы, чтил бы только его и через сто заслужил бы после смерти вечное блаженство. Столь же почтителен по отношению к Ешуа Воланд, позволяющий себе насмехаться, только над ограниченным и недалеким его учеником Левием Матвеем. Амфитеатров упоминает и чудесный малороссийский рассказ о чертяке, который, влюбившись в молоденькую девушку, попавшую в ведьмы не по собственной охоте, а по наследственности от матери, не только помогает этой бедняжке разведмиться, но и продает себя в жертву за неё, мстительным своим товарищам. Таким образом, народному черту оказывается доступной даже высшая ступень христианской любви и готовность положить душу свою за други своя. Мало того, бывают черти, которые добрыми своими качествами значительно превосходят людей, и зрелище человеческой подлости и жестокости приводит их в искреннейшее негодование и ужас». Воланд его свита, подобно добрым чертям у Амфитеатрова, наказывают зло Карая Берлиоза, Поплавского, Степана Богдановича Лиходеева, Алоизия Магарыча и прочих далеко не лучших представителей московского населения. По мнению Амфитеатрова, самый добропорядочный, милый и любезный из чертей когда-либо вылезавший из ада на свет, конечно, Астарот из рыцарской пародийной поэмы Луиджи Пульчи «Большой Маргайте» 1482 год. Здесь добрый маг Маладжиджи чтобы помочь Роланду, чуть не сделал описку Воланду, и другим рыцарям-паладинам вызывает дьявола Астарота, у которого срывается с языка обмолвка, будто Бог-сын не знает всего того, что ведомо Богу-отцу. Маладжиджи озадачен и спрашивает «почему?». Тогда дьявол произносит новую длинную-предлинную речь, в которой очень учено и вполне ортодоксально рассуждает о Троице, о сотворении мира, о падении ангелов. Маладжид же замечает, что кара падших ангелов не очень-то согласуется с нескончаемой благостью Божьей. Это возражение приводит демона в бешеное негодование. «Неправда! Бог всегда был одинаково благ и справедлив ко всем своим тварям, падшим мне на кого жаловаться, кроме себя самих». Рыцарю же Ринальдо Астарот разъясняет, наиболее темные догматы веры. Причем настаивает, что «права лишь вера христиан, закон их свят и справедлив и крепко утвержден». По прибытии в Ронсеваль Астарот прощается с рыцарями словами, вполне им оправданными. «Поверьте, в мире нет угла без благородства, оно есть и в аду, Средь нашего уродства. Ринальдо сожалеет о разлуке со Старотом, Как будто теряет в нем брата родного. Да, — говорит он, — Есть в аду и благородство, И дружба, и деликатность. Вероятно, в связи с поэмой Пульчи В изложении Амфитеатрова Булгаков в подготовительных материалах К ранней редакции «Мастера и Маргариты» оставил имя Астарот как одно из возможных имен для будущего Воланда. Сатана в булгаковском романе к христианству относится уважительно, не борется с ним, а выполняет те функции, которые и Ешуа, и его ученику выполнять нельзя, почему и поручаются они потусторонним силам. По отношению к мастеру и Маргарите, Воланд и его свита ведут себя благородно и вполне галантно. Булгаков учел и трактовку амфитеатровым следующего места из гетовского «Фауста». «Каков черт в роли проповедника морали в житейской мудрости?» показал Мефистофель в «Фаусте Геты» дьявольски мороча студента, пришедшего к Фаусту за поучением и советом о выборе карьеры. Следуя дьявольским советам, студент во второй части Фауста обратился в такого пошлейшего приват-доцента, что самому черту стало совестно, какого вывел он профессора по назначению. В «Мастере и Маргарите» поэт-богоборец Иван Бездомный Из ученика студента Берлиоза превращается в ученика Воланда и мастера, чьим прототипом был Фауст. Следуя советам сатаны, он в финале действительно превращается в самоуверенного пошлейшего профессора Ивана Николаевича Понарева, не способного повторить подвиг гениального мастера. В амфитеатровском «Дьяволе» перечислены определения сатаны, данные в средние века. Сын печали, тайны, тени греха, страдания и ужаса. Булгаковский Левий Матвей называет Воланда «дух зла и повелитель теней», но что дьявол замечает, что тени получаются от предметов и людей». Амфитеатров создавал своего дьявола в 1911 году, еще до Первой мировой войны и Октябрьской революции в России. До Первой мировой войны была написана и книга Орлова. Булгаков работал над мастером и Маргаритой уже тогда, когда заря социализма над Россией взошла, и стали очевидны все прелести нового строя вплоть до политических процессов, напоминающих средневековые судилища над ведьмами. Участники одного из таких процессов присутствуют на великом балу у сатаны. О царстве истины и справедливости говорит Иешуа Ганоцри. Однако Понтипилат прерывает его криком «Оно никогда не настанет!» Когда писался последний булгаковский роман, Советский Союз, как никакая другая страна прежде, представлял собой обновленное социализмом царство страха, и потому вполне уместным оказывается появление дьявола в Москве. Московские сцены «Мастера и Маргариты» происходят ровно через 19 веков после казни Христа, И Булгаков совсем не так оптимистично, как Александр Амфитеатров, граф, Михаил Орлов или американец Чарльз Ли, на чью историю Инквизиции опирался автор истории сношения человека с дьяволом, смотрел на исчезновение социальных корней мистицизма. Взаимодополняемость «добра и зла»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 глуб. Здесь помимо путевых картин Гейны, приходит в голову философский трактат Анатолия Франса Сад Эпикура, где утверждается: зло необходимо. Если бы его не существовало, то не было бы и добра. Зло единственная причина существования добра. Без гибели не было смелости, Без страдания – сострадания. На что бы годились самопожертвования и самоотвержения при всеобщем счастье? Разве можно понять добродетель, не зная порока, любовь и красоту, не зная ненависти и безобразия? Только злу и страданию обязаны мы тем, что наша земля может быть обитаема, И жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Поэтому не надо жаловаться на дьявола. Он создал, по крайней мере, половину вселенной. И эта половина так плотно сливается с другой, что если затронуть первую, то удар причинит равный вред и другой. С каждым искорененным пороком исчезает соответствующая ему добродетель». Это место сада Эпикура, очевидно, написано не без влияния путевых картин. Однако оно имеет еще один, значительно более экзотический источник, известный, по всей видимости, Гейне, но уж точно неизвестный Булгакову. Роман скандально знаменитого и весьма почитавшегося Анатолием Францем Маркиза де Сада «Новая Жюстина» где вместе с Вальтером автор риторически вопрошал: не имеют ли люди, обладающие более философским складом ума, право сказать вслед за ангелом и израдом из задига. Повесть Вальтера Задик или Судьба. Примечание автора. Что нет такого зла, которое не порождало бы добро и что, исходя из этого, они могут творить зло, когда им заблагорассудится, поскольку оно в сущности не что иное, как один из способов делать добро. А не будет ли у них повод присовокупить к этому, что в общем смысле безразлично, добр или зол тот или иной человек, что если несчастье преследует добродетель, а процветание повсюду сопровождает порог, поскольку все вещи равны в глазах природы, бесконечно умнее занять место среди злодеев, которые процветают, нежели среди людей добродетельных, которому готово на поражение. Вальтер, на которого ссылался Де Сад, все же ставил добро выше зла, хотя и признавал, что на свете Злодеев куда больше, чем праведников. — Что же, — спросил Задик, — значит, необходимо, чтобы были преступления и бедствия, и чтобы они составляли удел добрых людей? — Преступные, — отвечал Иезрат, — всегда несчастны, и они существуют для испытания немногих праведников, рассеянных по земле и нет такого зла, которое не порождало бы добра. — А что, — сказал Задик, — если бы совсем не было зла и было бы одно добро? — Тогда, — отвечал Иезрад, — этот мир был бы другим миром. Связь событий определила бы другой премудрый порядок. Но этот другой, совершенный порядок, возможен только там, где вечно пребывает верховное существо, которому злое не смеет приблизиться. Это существо создало миллионы миров, из которых ни один не походит на другой. Это бесконечное разнообразие — один из атрибутов его неизмеримого могущества. Нет двух древесных листов на земле, двух светил в бесконечном пространстве неба, которые были бы одинаковы. И все, что ты видишь на маленьком атоме, на котором ты родился, должно находиться на своем месте и в свое время, согласно непреложным законам всеобъемлющего. Люди думают, что это дитя упало в воду случайно, что так же случайно сгорел тот дом, но случая, не существует. Все на этом свете есть либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвидение. Вольтер, стилизовавший свое сочинение под восточную повесть из персидской жизни, дуализм добра и зла воспринял от древнеперсидской религии зороастризма, где бог света Ормуст Или Ахурамазда, упоминаемый в повести, находится в постоянном сложенном взаимодействии с богом тьмы Ариманом или Анграмайнью. Оба они олицетворяют два вечных начала природы. Ормуст не может отвечать за зло, которое порождается Ариманом и принципиально неустранимо в этом мире, а борьба между ними источник жизни. Вальтер помещает праведников под покровительство верховного существа, создателя иного совершенного мира. Десад же сделал добро и зло равноправными в природе. К доброму началу человека, как он доказывает в «Новой Жюстине» и других своих романах, можно склонить не благодаря его изначальной предрасположенности к добру, а лишь внушив отвращение к ужасам зла. Почти все герои, готовые творить зло ради достижения собственного удовольствия в романах Десада погибают. Франц подобно десаду из вольтеровской концепции исключил верховное существо, а добро и зло уравнял в их значении. Такое же равноправие добра и зла отстаивает Воланд у Булгакова, который, в отличие от Вольтера, не был жестким детерминистом, поэтому Воланд наказывает Берлиоза как раз за пренебрежение случайным. Воланд выполняет просьбы Иешуа Ганоцри. Таким оригинальным способом Булгаков осуществляет взаимодополняемость доброго и злого начала. Эта идея, по всей вероятности, была подсказана отрывком о езидах из труда итальянского миссионера Маурицио Горзони, сохранившимся среди материалов к пушкинскому путешествию в Арзрум. Там отмечалось, что и езиды думают, что Бог повелевает, но выполнение своих повелений поручают власти дьявола. И Ешуа через Левия Матвея просит Воланда взять с собою мастера и Маргариту. С точки зрения Ганоцри и его единственного ученика, награда, дарованная мастеру, несколько ущербна. Он не заслужил света, он заслужил покой. А с точки зрения Воланда, покой превосходит голый свет, ибо оставляет возможность для творчества» в чем сатана и убеждает автора романа о Понтии Пилате. Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено, то есть продолжать уже завершенный роман? Воланд во многом выражает в романе идеи Эммануила Канта. Из кантовских произведений наиболее тесные параллели в тексте «Мастера и Маргариты» можно найти с трактатом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 и мы можем иметь о ней только негативное понятие. Такая мысль содержит в себе нечто устрашающее, приближая нас к краю бездны, откуда для того, кто погрузится в нее, нет возврата. И вместе с тем она притягивает нас, ибо мы не в силах отвести от нее своего испуганного взгляда. Она чудовищно возвышена,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 Философ считал, что конец света внушает страх вследствие преобладающего мнения о безнадежной испорченности человеческого рода, ужасный конец которого представляется подавляющему большинству людей единственно соответствующим высшей мудрости и справедливости. Кант объяснял тревожное ожидание судного дня тем, что в ходе прогресса человеческого рода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 Обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Испорченность человечества здесь сведена к весьма актуальному для булгаковской Москвы квартирному вопросу. А стремление к роскоши, составляющее по канту один из признаков близкого конца света, обернулось фокусом с новомодными парижскими туалетами после сеанса, подобно червонцам Воланда, превратившимся в ничто. Таким образом, развязка спектакля в театре Варьете вынесена за его рамки. Булгаков не столь оптимистически, как великий философ, смотрел на нравственный прогресс человечества в настоящем и будущем, констатируя, что со времени возникновения христианства мало что изменилось к лучшему и чудеса, демонстрируемые доверчивым зрителям Коровьевым, не оставляют после себя следа и впоследствии списываются на силу гипнотического внушения в соответствии с мыслью Канта. Разве там, где воображение возбуждено непрерывным ожиданием, будет недостаток в знамениях и чудесах? Автор «Конца всего сущего» критиковал чудовищную систему древнекитайского философа Лао Цзи, основоположника даосизма. В этой системе высшее благо должно представлять собой «ничто», то есть сознание растворения себя в луне божества благодаря слиянию с ним и уничтожению тем самым своей личности».